17, -е, 5 -е ноября 1854 -го года Лондон, Даунинг Стрит 10. Бронетцер Теодор Фэллон, он Виван. Вчера я затемно покинул Тауэр. Меня в сопровождении сэра Стетфорда вывезли из крепости на воске, на котором туда обычно привозят почту. Нас выпустили во внутреннем дворе главпочтамта, и я пожалел, что был не один. Самое время было бы сейчас отправить письмо нашим. Впрочем, в здание мы не заходили, нас забрала другая карета, и мы отправились по туристическому маршруту. Знаете, приятно погулять по Британскому музею, пока он еще не открыт для посетителей. И когда сам директор музея ведет экскурсию, рассказывая о своих экспонатах, Заехали мы на Бейкер-стрит, хотя мой спутник был несколько задачен таким моим пожеланием. Кстати, ничего особенного там не обнаружил. Улица как улица. А номера 221-Б, как я и предполагал, в природе не существовало. А вот Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Национально-портретная галерея, это, конечно, не Дворцовая площадь с Эрмитажем, но все равно нечто. Затем был цирк Пиккадилли, где мы насладились послеобеденным чайпитем в отеле Бат, Оксфорд-стрит, Гайд-парк, Викингемский дворец, на который, впрочем, мне дозволили посмотреть только снаружи. И тут к сэру Стефорду подошел некто в ливре и протянул ему конверт. Тот, прочитав, посмотрел на меня с виноватой улыбкой и сказал, «Вы, сэр Теодор, ваш визави просит вам сообщить» что у него сегодня не получится с ужином, и был бы очень благодарен, если бы вы согласились прибыть днем позже. Я сегодня вечером доставлю вас обратно в голландский дом, откуда завтра заберу, около трех часов дня. А пока давайте съездим в Кенсингтон. Вас приглашают в Оранжерею. После осмотра парка во дворец, понятно, не пускали. Меня привели к оранжерее, где лакей, впустив меня, попросил сэра Стефорда вернуться за мной в девять часов вечера. Внутри меня ожидал богато накрытый стол и сюрприз. Ее Величество Александрина Виктория. Не буду утомлять вас подробностями нашей встречи, тем более я их помню смутно, а по дороге к причалу я даже заснул в карете. Как меня смогли погрузить на Матильду, а затем вновь выгрузить и довести до спальни в голландском доме, я представить себе не могу». На следующее утро я решил прогуляться по саду королевы. Ну, как вы, наверное, помните, он находится за голландским домом. И пускает туда лишь его гостей. Погода была довольно мерзкая. Моросил мелкий холодный дождик. Небо было затянуто серыми тучами. В общем, Архангельский липитер Питер летом. Но, к моему удивлению, Катрион МакГрегор я нашел все в той же беседке. Болтали мы часа три О России, о Шотландии, об Ирландии, о других странах, о литературе, о театре. Все было вполне невинно. Мы сидели на ротанговых креслах по разной стороне стола в центре беседки и даже не притронулись друг к другу. Потом, спохватившись, что вот-вот подадут обед, мы поодиночку вернулись в голландский дом. Как оказалось, даже обедали мы в разных залах. А после обеда меня забрал все тот же сэр Сейфорд и повез сначала в сады Воксхолла. Как ни странно, именно этот парк развлечений дал название русскому вокзал. А потом и на даунинг стрит где он раскланялся, пообещав забрать меня после ужина. В зале сидели трое, сам Виконт Палмерстон, Котлей и неуловимо знакомый молодой человек одна из рук которого представляла собой забинтованную культю. — Знакомьтесь, Боренет. Это сэр Альфред Черчилль. — Хауду идут, вежливо сказал я, пожав однорукому руку и увидев, что тот хочет привстать, улыбнулся, сделав успокаивающий жест. — Не надо, сэр Альфред. Сидите. Сэр Альфред был вчера назначен моим секретарем по вопросам Российской империи. Как вы знаете, он, гражданское лицо, попал в русскую тюрьму, где подвергался всяческим пыткам и потерял руку. А потом сумел бежать через Копенгаген еще до того, как последний был захвачен татарской ордой. Про него подробно писали и Times, и The London Evening Standard, и Illustrated London News посетило его подвигу целый номер. Если вам интересно, могу потом вам его подарить. Я опешил. Историю того, как сэр Альфред попал к нам, я знал, равно как и про условия его содержания. На них мне подробно рассказала все та же Лиза, у которой, кстати, были планы, если не захомутать сэра Альфреда, то войти в местное общество с его помощью. С другой стороны, почему это меня должно было удивить? Не именно английские СМИ, мастера лживой пропаганды с изопамятных времен. Я с улыбкой кивнул головой, мол, буду благодарен за столь щедрый подарок. Как и полагается, разговор во время обеда, кстати, он был с явным французским уклоном, и в любом случае намного вкуснее, чем тот, который меня угощали два дня назад, шел о чем угодно, только не о делах. Сэр Альфред Еще раз рассказал про ужасы московитского плена, а я лишь охал и ахал, думая про себя Какая же он все-таки гнида. А когда принесли виски и сигары, Викон сказал: Сэр Теодор, причина, по которой мы не смогли вчера встретиться, следующая как минимум, две русских эскадры прошли через датские проливы и начали охоту за нашими кораблями. Судя по всему, Одна из них действует между Скагерраком и Абердином, а вторая — пират в Ирландском море. Обе, по рассказам свидетелей, состоят из нескольких кораблей странного облика. Первая — захватывает наши суда и уводит их куда-то на восток. Вторая же — их попросту топит, сначала забрав из них трюмов все ценное и обобрав до нитки их команды. Впрочем, людей они по возможности не убивают». «Какое варварство!» — вздохнул я, про себя подумав, что тут как раз тот самый случай, когда англичан начали подчивать их же снадобьем. Авиконт тем временем продолжал. «Сэр Теодор, нам нужно всего лишь узнать как можно больше о вашей эскадре, о ее составе ее вооружении. Сэр Альфред нам уже кое-что сообщил» но он видел ваши корабли лишь снаружи, да и лишь некоторые из них. — Ну что ж, — подумал я, — извольте. Тут мы как раз все с Женей обсудили. Разве что тот факт, что они одну нашу эскадру приняли за две, требует определенных корректур. Я начал. — Двикант, сэр Альфред, сэр Чарльз. Я, конечно, не специалист по военным кораблям, Я, понятно, не стал говорить о том, что служил срочно на флоте. Но вот что я могу вам рассказать...